По его уходе король облегченно вздохнул. «А теперь, милорд, — обратился он к Олбани, — следует отчитать нашего непутевого роция. Впрочем, сегодня он сослужил нам на Совете добрую службу, и мы должны принять эту его заслугу, как некоторое искупление его безрассудств». «Я счастлив это слышать», — ответил Олбани но сокрушенно недоверчивое выражение его лица, как будто говорило, что он не видит, в чем заслуга принца. «Наверно, брат, ты плохо сейчас соображаешь», — сказал король. «Мне не хочется думать, что в тебе заговорила зависть. Разве не сам ты отметил, что Роций первым подсказал нам, каким путем уладить дело с горцами?» «Правда, твой опыт позволил тебе облечь его мысль в лучшую форму, после чего мы все ее одобрили. Да и сейчас мы так и разошлись бы, не приняв решение по другому важному вопросу, если бы он не напомнил нам о ссоре с горожанами». «Я не сомневаюсь», — сказал герцог Олбани в том примирительном тоне, какого ждал от него король, — «что мой царственный племянник...» Скоро сравняется мудростью со своим отцом. «Или же, — сказал герцог Роций, — я сочту более легким позаимствовать у другого члена нашей семьи благодатную и удобную мантию лицемерия. Она прикрывает все пороки, так что становится не столь уж важно, водятся они за нами или нет». «Милорд-настоятель», — обратился Олбани к доминиканцу. Мы попросим ваше преподобие выйти ненадолго. Нам с королем нужно сказать принцу кое-что, не предназначенное больше ни для чьих ушей, ни даже ваших. Доминиканец, поклонившись, удалился. Царственные братья и принц остались, наконец, одни. Король казался до крайности расстроенным и огорченным не мрачным и озабоченным, и даже Роций, под обычной для него видимостью легкомыслия, старался скрыть некоторую тревогу. Минуту все трое молчали. Наконец Олбани заговорил. «Государь брат мой», — сказал он, — «мой царственный племянник с таким недоверием и предубеждением принимает все, что исходит из моих уст» что я попрошу вашу милость взять на себя труд сообщить принцу, что ему следует узнать. Сообщение должно быть и впрямь не из приятных, если милорд Олбани не берется облечь его в медовые слова», — сказал Роций. «Перестань дерзить, мальчик», — осадил его король. «Ты сам сейчас напомнил о ссоре с горожанами». «Кто поднял ссору, Давид?» «Кто были те люди?» что пытались залезть в окно к мирному гражданину и нашему вассалу, возмутили ночной покой криком и огнями факелов и подвергли наших подданных опасностям и тревоге. «Больше, думается, мне было страху, чем опасности», — возразил принц. «Но почему вы спрашиваете? Откуда мне знать, кто учинил ночной переполох?» «В проделке замешан один из твоих приближенных», — продолжал король, — «слуга самого сатаны» и виновный понесет должное наказание. «Среди моих приближенных, насколько мне известно, нет никого, кто способен был бы возбудить неудовольствие вашего величества», ответил принц. «Не увиливай, мальчик!» «Где ты был в канун валентинова дня?» «Надо думать, служил доброму святому Валентину, как положено каждому смертному», отозвался беспечно молодой человек. «Не скажет ли нам мой царственный племянник, чем был занят в эту святую ночь его конюшей?» спросил герцог колбани «Говори, Давид, я приказываю», — сказал король. Рэмор не был занят на моей службе. Надеюсь, такой ответ удовлетворит моего дядю. «Но не меня», — гневно сказал отец. «Видит Бог, я никогда не жаждал крови». Но ремор не я пошлю на плаху, если можно это сделать не приступив закона. Он поощряет тебя во всех твоих пороках, участвует во всех безрассудствах. Я позабочусь положить этому конец, позвать сюда маклуюса со стражей,